А ее муж и отец ее девятерых детей, Хацкел Мордхе или Хацкель Мордух, работал в рыбной лавке грузчиком. «Каждый день, зимой и летом», — писал Шагал, — отец вставал в шесть утра и шел в синагогу. Помянув непременной молитвой покойных родственников, он возвращался домой, ставил самовар, пил чай и уходил на работу. Работа у него была адская, каторжная, об этом не умолчишь, но и рассказать не так просто —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 знаменитый своей яркой графикой и эффектными театральными работами. Леон Бакст, носивший от рождения имя Лейба Хаима израильича Розенберга, был во многом похож на Шагала, точнее на то, кем тот хотел стать. Выходец из небогатой семьи белорусского талмудиста стал одним из самых известных и модных художников. В его студии занимались графиня Толстая и Васлав Нижинский,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 Просвещенный и европеизированный, познакомил Шагала с новейшими течениями европейской живописи. От Бакста Шагал узнал о Гогене и Сизане, Ван Гоге и Тулус-Латрейке, чьи художественные находки произвели на него неизгладимое впечатление. И в то же время он попал под глубочайшее влияние старинных русских икон, которыми ходил любоваться в петербургских музеях. Их простота и символичность композиций, чистые цвета, обратная перспектива и необыкновенные смешение бытового и божественного оказались удивительно созвучны Шагалу. Не отрываясь от своих еврейских корней, наоборот, открыто их демонстрируя, Шагал одновременно позиционирует себя как русского художника, подчеркивая этим свою общность с традициями русской живописи от иконы и лубка до творчества Михаила Врубеля, преемником которого Шагал –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 Как будто мы давным-давно знакомы, и она знает обо мне все. Мое детство, мою теперешнюю жизнь и что со мной будет. Как будто всегда наблюдала за мной, была где-то рядом, хотя я видел ее в первый раз. И я понял — это моя жена. На бледном лице сияют глаза, большие, выпуклые, черные. Это мои глаза, моя душа.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 Полной сияющей любви и легкой радости, и позже Белла, напоминающая то порхающих ангелов с итальянских фресок Ренессанса, то прекрасных Мадон со средневековых алтарных образов, будет единственной музой, любовью и вдохновительницей Марка Шагала. Уже через несколько месяцев они обручились. Однако свадьба все откладывалась, Шагалу внезапно стало тесно и в мастерской Багста, и в Петербурге, и вообще в России. Ему страстно захотелось в Париж, волшебный и недостижимый, тем более что сам Бакст как раз собирался туда с русскими сезонами. Собравшись с духом, Шагал попросил Мэтра взять его с собой. Однако тот отказался: пребывание в Париже, по его мнению, может лишь повредить Шагалу. Его самобытность и уникальность растворятся, столкнувшись со множеством художественных школ. К тому же,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 Разбывшаяся мечта оказывается совсем не тем, чем представлялась когда-то. Париж был огромным, чужим и негостеприимным. «Только огромное расстояние, отделявшее мой родной город от Парижа, — писал Шагал, — помешало мне сбежать домой тут же, через неделю или через месяц. Я бы с радостью придумал какое-нибудь чрезвычайное событие, чтобы иметь предлог вернуться». Однако парижские музеи, полные прекрасных старинных полотен,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 все никак не мог ни надышаться, ни налюбоваться родным городом. Он без рисовал его заборы и крыши, жителей и коз, и, конечно, Беллу. Она тоже казалась обретенной после долгой разлуки святыней. Ее любовь и ее нежность вдохновили Шагала на удивительно проникновенную серию «Влюбленные», признанную одной из вершин его творчества. Хотя Розенфельдом,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 оказался наркомом просвещения. Он даже собирался организовать наркомат по делам культуры, где Маяковский руководил бы отделом поэзии, Мейерхольд отделом театра и Шагал изобразительным искусством. Однако Белла была решительно против того, чтобы ее муж влезал в политику. По ее настоянию Шагал, получив от Луначарского мандат уполномоченного по делам искусства Витебской губернии, вернулся в родной город. Витебский Шагал устроил выставку еврейских художников, организовывал музей, мастерские и школу изобразительного искусства, куда пригласил самых знаменитых художников. Несколько месяцев там преподавал сам Мстислав Добужинский, но самым ярким его деянием была, конечно, демонстрация в честь первой годовщины Октябрьской революции. Над ней трудились все витебские художники, с энтузиазмом пытающиеся выплеснуть искусство на улице. В результате по городу, раскрашенному в зеленые, белые и оранжевые круги, квадраты и прямоугольники, прошла демонстрация с лозунгом «Да здравствует революция слов и звуков!», а на главной площади висело гигантское полотно «Человек на зеленой лошади» и надпись «Шагал Витебску».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 организовавшихся в группу «Унавис» — утвердители нового искусства. На фоне сверхавангардного супрематизма лирический сюрнатурализм Шагала казался архаичным и нелепым. Неудивительно, что в конце концов он был вынужден уволиться и навсегда покинуть родной Витебск. Шагалы обознавались в Москве, вновь ставшей столицей России. Здесь Шагал начал осваивать почти новый для себя жанр сценографии,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 превратят маленькое помещение театра в удивительную шагаловскую шкатулку. Центральное панно введение в еврейский национальный театр размером 3 на 6 метров, на котором были изображены актеры театра вместе с самим Шагалом, окруженные еврейскими символами, планетами и священными животными, наглядно демонстрировало историю и перспективы еврейского искусства. Композицию –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 Еще в Каунасе Шагал начал писать свою автобиографию, получившую название «Моя жизнь». В Берлине он задумал издать ее. Были созданы графические иллюстрации в новом для Шагала жанре гравюры, заказан перевод на немецкий язык. Однако текст Шагала, перенасыщенный образами, жарганизмами и поэтическими символами, оказался слишком сложен для перевода, текст так и не успели сделать. Гравюры были изданы отдельно, Полностью «Моя жизнь» выйдет лишь в 1931 году в переводе на французский язык, выполненном Беллой Шагал. В сентябре 1923 года Шагал с семьей вернулся в Париж, ставший для него второй родиной. «Париж, ты мой Витебск», — писал он. Не имея постоянной мастерской и, следовательно, возможности писать, он все больше времени отдает книжные графики, Для издателя Амброаза Валара Шагал создал иллюстрации к мертвым душам Гоголя, басням Ла Фонтена, Библии и современной прозе, а также создает цикл гуаши под названием Цирк Валара. Однако из-за внезапной смерти самого Валара эти работы не были изданы. Оказавшись наконец в Париже, Шагал при любой возможности начинал рисовать. Всего за несколько лет он создал или воссоздал множество прекрасных произведений.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 В отличие от многих русских иммигрантов, лишившихся вдали от родины самобытности, жизненной силы или вдохновения, Шагал лишь обрел в Париже новую жизнь. Его Россия, его Витебск, его молодость всегда были с ним, воплощенные в его обожаемой Белли. Она неизменно вдохновляла его, оставаясь музой, подругой, помощником и любимой женщиной, единственной и неповторимой.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 В июле 1937 года в Мюнхене была открыта выставка «Дегенеративное искусство», наглядно демонстрирующая немцам на примере шести половиной сотен произведений Кандинского, Макса Эрнста, Пауля Клее, Эдварда Мунка, Алексея фон Явленского, Оскара Кокошки, Пита Мандриана, Марка Шагала и десятков других образцы опасного для нации и всей арийской расы творчества евреев –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 Хоть и косвенно, добралась и дошагала. Смерть Беллы стала для него трагедией, сравнимой лишь с крушением мира. Он больше не хотел ни рисовать, ни жить. «Все стало мраком», — писал он. На несколько месяцев он забросил живопись, заперся в доме и ни с кем не разговаривал. Лишь с помощью своей дочери Иды он нашел силы жить. Они вместе перевели на французские воспоминания Беллы, написанные на идиш. Разобрали ее дневники и письма. Летом Ида наняла для отца сиделку Виржинию Хагард Макнил, разведенную красавицу, умную и образованную, тридцати с небольшим лет, имевшую от первого брака дочь. Как говорят, не без умысла. Ида считала, что без женщины, которая смогла бы заменить ему умершую жену, ее отец или сойдет с ума, или умрет в тоске. А Виржиния была похожа на Беллу, и к тому же ей нравилось творчество Шагала. Ее план оказался успешным. Уже в июне 1946 года Вирджиния родила Шагалу сына, названного в честь его брата Дэвидом и получившего материнскую фамилию Макнил, ведь в брак родители мальчика так и не вступили. Вирджиния сделала для Шагала все, что могла, но Беллу она заменить была не в силах. До последних дней только Беллу обнимал вечно молодой Шагал на своих картинах. Ее лицо было у Мадон на его витражах,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 Природа и воздух окрестностей этого городка так очаровали Шагала, что он купил виллу Холм неподалеку от Ванса. Лазурный берег в те времена стал настоящим центром французской живописи. В Ларисе жил Пабло Пикассо, в семье зиподницей Анри Матисс, а рядом с ними многочисленные подражатели и последователи. И с Матиссом, и с Пикассо Шагал регулярно встречался и даже иногда вместе работал.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 Однако быстро согласилась переехать в Париж и стать секретарем Шагала. Вскоре она согласилась остаться в его доме навсегда, но только при условии, что Шагал на ней женится. Свадьба состоялась 12 июля 1952 года. По слухам, Вава не была довольно первоначальным брачным соглашением и через 6 лет вынудила художника развестись и пожениться заново, составив новый контракт на ее условиях. Сам он шутливо писал, что я, я скромный еврейский художник, вот Валентина Григорьевна, она дочь фабриканта Бродского, сахарозаводчика, знали бы мои родители, на ком я женился, они бы порадовались. Медовый месяц молодые провели в Греции, откуда Шагал вернулся обновленным. Вава подарила ему не только молодость, но и необходимый покой и необходимую каждому творцу смелость. Вдохновленный своей новой любовью, он занимается скульптурой и керамикой, изучая старинные техники витражей и керамических панно. Одно из них будет размещено в 1957 году в Баптистерии, Церкви Богоматери, в Оси. Отныне в его творчестве еврейские мотивы постепенно исчезают, заменяясь библейскими сюжетами в их христианской трактовке. Со временем рисунки, картины и скульптуры на библейские темы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 Шагал готовил свою большую ретроспективу в Лондонской Королевской Академии Искусств, параллельно работая над циклом литографий. Вечером 28 марта, после целого дня работы, он тихо угас в своей мастерской. По легенде, свой последний вздох Шагал испустил в лифте, поднимающем его вверх.